Глава седьмая Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, и грузовики с Кока-Колой мчатся. Почему у меня в голове всплыла новогодняя реклама газировки, хотя до Нового года еще шесть месяцев? Да все потому, что на следующий день утром, когда проснулся, я обнаружил страшное. Труселя, бедра и простыня в крови. «Сказать, что я испугался, значит просто промолчать». «Что? Снова болезнь?» Я застыл от ужаса, не в силах пошевелиться. Хотелось выть. Закрыв глаза и досчитав до десяти, восстановил более-менее способность здравомыслить. «Почему может кровить?» «Да потому что те самые дни у моего нового тела. Оно ж у меня теперь девчачье». Ужас меня слегка подотпустил когда я понял, что ничего плохого со мной не происходит, скорее всего. А после этого взгрустнулась о том, что моя мужественность окончательно меня покидает. И похоже на совсем. Платья, юбки, лифчики. Теперь еще вот это. Не говоря уже о том, с каким ужасом я ожидаю шестнадцатилетия Каи. Впрочем, странно то, что за все время моего пребывания в этом бренном теле Такое произошло впервые, а я тут уже, между прочим, больше месяца. Из-за суицида сбился цикл? Или это вообще происходит у Каи впервые? Хотя какая сейчас разница? Гораздо важнее поскорее ликвидировать протечку. «Помогите, пожалуйста!» Жалобным голосом сказал я в браслет. Не прошло и минуты, как примчалась медсестра. Кратко обрисовав ситуацию, запросил у нее помощи. После душа, Медсестра научила меня пользоваться гигиеническими принадлежностями, которые используют в таких случаях. Не успел я закончить с этим смущающим делом, как объявилась Марина. С сочувствием взглянув на меня, она сказала. «О, ну теперь ты уже совсем взрослая барышня. Как себя чувствуешь?» «А как я себя чувствовал? Хреновенько!» Собственно, о чем и сообщил своей гости. «Жаль, времени у нас немного, меньше месяца». «А тебя еще необходимо подготовить к свободному плаванию. И это с твоей-то Отдыхать будешь или будем познавать окружающий мир?» «Познавать мир», – не задумываясь, ответил я. «Ладно, после завтрака придешь в 316-й кабинет. Это на третьем этаже главного здания». «Окей», – ответил я, позабыв о том, что американизма здесь не в ходу. Марина приподняла бровь, не поняв, что я сказал. «После завтрака буду в 316-м – продублировал русским по белому я. После завтрака Просторный кабинет в светлых тонах. За длинным столом сидят трое человек. Две взрослые женщины и девочка-подросток. Сижу перед монитором. Марина мне на голову надевает шапочку из проводов. Нина Степановна так представила мне Марина свою коллегу, детского психолога настраивает на своем ноутбуке программу для снятия мозговой активности. «Итак, Кая, сказала психолог, закончив возиться с программой, с сегодняшнего дня мы будем восполнять пробелы в твоей памяти и готовить тебя к жизни в социуме. Ты, насколько я понимаю, жить и учиться будешь в закрытой школе для девочек». «Да, кажется, в пансионе воспитанец Министерства войны», – ответил я. Она кивнула. «Начнем мы, пожалуй, с не очень хорошего, дабы хорошим закончить». «Ничего не имею против», – ответил я и улыбнулся. «Мне стоит больше улыбаться людям, ибо я заметил, что Кая в моем исполнении совершенно не похожа на девочку ее возраста». «Очень неприятный ребенок», – подумал я, глядя на свое отражение. «Хорошо, покажи свои запястья, пожалуйста», – попросила она, что я и сделал. «Какие мысли у тебя возникают?» когда ты видишь эти шрамы?» «Я о них стараюсь не думать, но жизнь мою они, безусловно, сильно осложнят», ответил я. «Сами шрамы?» тут же уточнила Нина Степановна. «Нет, скорее то, что вызвало их появление», ответил ей. «А ты знаешь, как они у тебя появились?» поинтересовалась психолог. «Не помню, но одна из пациенток клиники рассказала мне одну из версий». Ответил я и взглянул на Марину. Та отвела взор. «И что ты думаешь по поводу тех действий, которые привели к появлению у тебя этих шрамов?» «Каждый человек имеет право на глупость. Я свою совершила. К счастью, оставшись при этом живой и расплатившись за нее частью собственной памяти. Больше глупостей я делать не намерена, равно как и пытаться вспоминать о произошедшем. У меня есть и более насущные темы для размышлений». Женщины переглянулись. Например, уточнила психолог: Например, о том, как изменить свою судьбу, улыбнувшись, ответила я. Довольно необычно для 13-летней девушки размышлять о подобном, заметила Нина Степановна. Почему это? поинтересовалась я. Но в любом случае, через два дня мне уже будет 14. Нина Степановна улыбнулась моей шутке, а затем продолжила спрашивать. «Почему ты хочешь изменить судьбу? И откуда ты знаешь, что тебя ждет? Тебе кто-то об этом рассказал? Бог?» Я рассмеялась. «Богиня! Моя бабушка!» Обе женщины улыбнулись моим словам. «И что же она тебе сказала?» «А вот это уже секрет», — ответил я. «Семейные дела, знаете ли. Извините, но я не могу вмести ссор из избы». «Ясно», — ответила психолог. «И какой же судьбы ты для себя желаешь?» «Все просто», – ответил я. «Я желаю быть счастливым человеком и построить свой дом». Хм, хорошее и понятное желание», – сказала она. «Ладно, поговорим о твоей жизни в школе. Как ты себе ее представляешь?» «А никак не представляю, честное слово. Ибо, что бы я там себе не надумала, Вселенная всегда найдет способ посмеяться надо мной. Уверена лишь в том, что жизнь моя там будет веселой». «А когда стану лучшей ученицей пансионата, так и вообще все заиграет еще более яркими красками», — ответил я. «А ты станешь?» — с явным сомнением в голосе спросила Марина. «Даже не сомневайтесь», — ответил я ей, улыбнувшись до ушей. «У меня просто нет иного выхода». Мы проговорили еще минут двадцать. Психолог осторожно подводила меня к мысли о том, чтобы я не сильно расстраивался, если прочие девочки из пансионата станут избегать общения со мной. На это я ответил, что, мол, ожидаю подобного, и такое развитие событий меня совершенно не расстроит, так как и без всяких подружек мне будет чем занять свое время. Закончив на сегодня, меня отпустили, и я отправился отдыхать. У себя в комнате, на кровати, свернувшись калачиком, заснул, проспав половину дня и всю ночь» а на следующее утро мне вроде бы полегчало, если, конечно, не считать того, что я ощущал себя глубоко несчастным человеком и был подавлен. Гормонос. Поклевав завтрак, я вновь отправился к Марине и психологу. Сегодня мне рассказывали о моей семье. Общеизвестную информацию, конечно. Семья большая. Дед и бабушка Каи – главная ветвь семьи. У отца Каи шесть братьев и сестер. Детей у них вообще без счета, и всех надо будет запомнить. Потом наступил день рождения Каи, а стало быть, теперь и мой. Из родни не явился никто, но приехала одна из служащих имения, привезла торт. Бабушка хотела знать, что мне хочется получить на свой день рождения. А что мне было нужно? А нужны были телефон, по местному видеофон, и ноутбук, вычислительная машина, или по-простому «Вэм». «Видеофон и ВМ, ответила я на вопрос. Выяснив, что хотела, бабушкина посланница удалилась, а я, взяв торт, почапал к Марине и психологу. Месяц все тянулся и тянулся, не желая заканчиваться, а мне хотелось отсюда выбраться как можно скорее. Ничего, что заслуживало бы внимания кого-либо, кроме разве что профессиональных специалистов, не происходило. Я уделял свободное время спорту, забив сад и грядки и не встретив по этому поводу никаких возражений. Пропала Маргарита. Я заходил к ней несколько раз, но никого не застал. Она словно под землю провалилась. Ее горничная телохранитель также более ко мне не приходила. Марина на вопрос о том, куда она делась, ответила кратко. Убыла на плановое лечение. И все. Дальше тему развивать не стала. Прозвучало это, словно «убыла по приговору». В моей голове всплыли слова бабушки Каи. Кажется, он называл это консервацией. Уточнять, отправили ли Маргариту на консервацию, я не стал, хотя интуиция подсказывала мне, что именно это с ней произошло. Жаль, но в конце концов я ничем ей помочь не могу. У каждого из нас свои собственные беды и печали» и мне остается лишь надеяться на то, что с ней все будет хорошо, а также сделать все от меня зависящее, дабы подобной истории не случилось и со мной. Месяц, что я должен был провести в этом заведении, потихоньку близился к своему завершению, и за несколько дней до того, как по моим расчетам я должен был отсюда съехать, за мной приехали. Это была та самая женщина, что доставила меня сюда» на том же самом мини или, по крайней мере, очень на него похожем. Однако на сей раз она была со мной гораздо вежливее и не забыла поздороваться. Попрощавшись с персоналом и передав привет главному врачу, я покинул, наконец-то, это гостеприимное местечко. Когда мы заехали на территорию имения, сохранять невозмутимый вид мне стало непросто. «Живут же люди!» От ворот по аллее мы подъехали к главному зданию имения, к здоровенному четырехэтажному дворцу. Нет, это не дом. Это, блин, самый настоящий дворец, построенный, впрочем, со вкусом. Мне понравился его внешний вид. Также на территории из того, что я смог увидеть, имелся большой парк, целая сеть прудов и многочисленные постройки различной этажности. Сколько же людей и средств необходимо на то, чтобы все это обслуживать? Ответ – очень много. Можно себе представить, что чувствовала Кая, девочка из небогатой семьи, когда впервые сюда попала. Небольшая гостиная в главном доме. Присутствуют семь человек, не считая меня сопровождающей. Дед с бабушкой Каи, ее отец и мачеха, а также дяди и две тетушки. Всех их я уже знал по фотографиям, которые здесь называют виртуальными изображениями, что показывала мне психолог. «Здравствуйте!» – поздоровался я с присутствующими, и чтобы не стоять столбом посреди комнаты, сел на одиноко стоящий стул. Все присутствующие разглядывали меня, как дивное дива. «Вот ты и вернулась!» – произнес дед Каи. «Да!» – просто ответил я, кивнув. «И что чувствуешь, снова оказавшись дома?» – спросил он. «Удивление, пожалуй, было моим ответом». «Чему ты удивилась?» – спросил меня дед. «Я думала, что из клиники отправлюсь сразу же в пансион, раз уж никто из родных не горит особым желанием меня видеть. Однако вместо этого меня привезли, я обвел взглядом гостиную. Сюда». «Говорят, говорят, что ты практически не помнишь никого из тех людей, кого знала ранее». «Это так?» – снова спросил дед. «Да, это так», – согласился я. «Стало быть, и никого из присутствующих ты теперь не узнаешь?» – уточнил он. «Я видела виртуальные изображения членов семьи и могу назвать всех поименно. Но так и есть. Я действительно никого из вас не знаю», – ответил на вопрос я. Разговор прервался вторжением радостной девочки на вид примерно одного с кай возраста. «Дедушка, бабушка, я победила!» воскликнула она. «Я узнал ее, видел на одной из фото. Зовут Ольгой, кузина Каи, 13 лет, на несколько месяцев моложе моего нового тела. Профессиональная спортсменка, занимается чем-то вроде спортивной гимнастики». В гостиной наступило радостное оживление. В какой-то момент кузина заприметила меня, и на ее лечике моментально вспыхнула совершенно недетская ярость, «А эта сумасшедшая приживалка что здесь делает?» – прошипела она, выпучив от злости глаза. «Разве это существо не должно было навечно остаться в клинике для душевнобольных?» «Ну не прирекаться же мне с этим грубым ребенком. Так что, не обращая на нее внимания, я налил себе чайку и захрустел печенюшкой». И что, говорить разучилась, гадина? Известно ли тебе, дрянь, как нам всем было стыдно из-за твоей выходки? А теперь ты вот так запросто сидишь тут и жрёшь печенье?» Мне казалось, что тринадцатилетние девочки должны были бы разговаривать и ругаться попроще, блин. «Не визжи», – посоветовал я злобной девице, «а то морщинки на лице появятся, и некрасивой станешь». Та покраснела, как рак, и раздулась, словно шарик, готовясь вновь обругать меня». «Хватит, Оля», – велел дед. «Веди себя прилично и прекрати ругаться. За свой поступок она уже понесла наказание и будет нести его впредь». «Но дедушка», – продолжила возмущаться та, – «забудь о ней, золотце. Это самолично сгубившее собственное будущее не стоит подобных твоих эмоций. Расскажи лучше про соревнования». Сказала одна из тетушек, будто бы меня здесь и не было вовсе, взяв руку Оли в свои. Кузина, моментально обо мне забыв, начала болтать о том, что было на соревнованиях. Ну, а я просто сидел, пил чай, кушая печеньки и думал о своем. Размышления прервал отец Каи. «Идем». Бросил он мне через плечо и в сопровождении жены пошел к выходу из гостиной. Я поплелся за ними. «Зимний сад». «Кажется, так называется помещение, в котором я оказался». Отец развернулся ко мне. Я стоял, ожидая, что он скажет, но ничего сказано не было. Зато была сильная пощечина, а затем еще одна. Рука, дважды ударившая меня, была тяжелой, и в голове стоял звон. Большим пальцем я стер те несколько капель крови, что выступили из разбитых губ. Мое лицо все так же не выражало ни гнева, ни страха. Никаких эмоций. Стоял, как стоял, молча ожидая продолжения. Повисла тишина. Отец с мачехой смотрели на меня. Я мимо них. «Мне стыдно», — заявил, наконец, он. «Стыдно за то, что среди всех детей этой семьи именно моя дочь паршивая овца». На эту тираду я не ответил ничего, хотя и очень хотелось, ибо настроение мое было сегодня особенно паршивым. Но... «Моя гневная отповедь никоим образом моего положения не улучшит. А раз так, то молчание – золото». «Ну, чего молчишь?» – спросил папаша. «Мне нечего вам ответить, уважаемый отец». У этого типа снова начала закипать злость. Но в этот момент вмешалась мачеха. Взяв его под руку, она сказала. «Дорогой, у тебя скоро начнется виртуальное совещание». Посмотрев на меня еще несколько секунд, папа не развернулся и пошел прочь. Его супруга посеменела за ним. Ну, а я остался стоять в гордом одиночестве. Так как делать было абсолютно нечего, и я не знал, где находится моя комната, и есть ли она тут вообще, вышел на улицу и потопал по дорожкам в сторону пруда, где заметил скамейку качели, куда и примостил свою задницу. Закрыв глаза... Качался, ни о чем не думая. Не знаю, как долго я проторчал у пруда. Наверное, долго, так как день успел смениться вечером. Меня нашла бабушка Каи, которая подошла ко мне и уселась рядом. Около качелей встали двое ее сопровождающие. «Возвращение домой выдалось для тебя не слишком-то и радостным, да?» – поинтересовалась она. Я пожал плечами. «Мне все равно. Я этих людей не знаю». И ни они сами, ни их злость меня не волнует. Хотя мне и не нравится, конечно, когда меня бьют», – ответил я. «Для чего меня сюда привезли? Вы мне говорили, что жить я буду в пансионе». «Твой дед захотел тебя увидеть лично. И никому не говори, что семья тебя не волнует, особенно деду». «А что случится-то?» – издал я хмыкающий звук. «Забьют меня до смерти?» Бабуля тяжело вздохнула. «Вот смотрю на тебя». «И совсем не узнаю», – сказала она. «Еще несколько месяцев назад ты бы рыдала от произошедшего. А теперь не слезинки, излющая. «Другой Каи у меня для вас нет», – просто ответил я. «Ладно, ничего с тобой не поделать. Ступай к себе, ужин ждет. А завтра следи, поедешь покупки делать». Она изъявила желание взять тебя с собой на прогулку. Я пришлю тебе платежную карту с небольшой суммой, чтобы ты смогла себе чего-нибудь купить. Как скажешь, бабушка. Я пожал плечами. Настя, – велела старуха одной из сопровождающих, – проводишь Кайю. Местом моего обитания оказался небольшой домик, похожий на гостевой, на островке посреди одного из прудов. Островок с берегом соединяла деревянная лесенка с перилами. Здорово, мне очень понравилось подобное решение. Внутри домик имел большую комнату, спальню, кухню, санузел и прихожую. Короче, все, что нужно для комфортного проживания. В спальне, помимо кровати, находился комод, плотяной шкаф, большое зеркало, письменный стол, на котором я обнаружил ноутбук, на крышке которого лежала записка: Подарки на день рождения и телефон. Из кухни по всему дому разносился аромат жареного мяса как раз в тему. Поужиную и примусь за ноутбук. Как же долго я этого ждал! Но не тут-то было. Едва от ужинов и вознамерившись было заняться изучением компа, как внезапно раздался сильный стук в дверь и дикий вопль. «Выходи, гадина!» Голос тот же узнал. Младшая кузина орет. Все это я преспокойно проигнорировал. Хочется девочки вопить на улице. Пусть вопит себя на здоровье. Мне не жалко. Прошло минут десять, наверное, а она все никак не успокаивалась. Так что мне это надоело, и я вышел, дабы прогнать горластого ребенка. И как очень скоро выяснилось, зря. «Чего тебя? спросил я, выйдя из дома. «Чего мне спрашиваешь? Ты хоть представляешь, гадина, сколько насмешек я вытерпела из-за того, что ты моя родственница!» Ее все трясло от злости. «В светских новостях несколько дней только о твоей выходке и говорили». «А ты даже не сдохла. Еще и припереться в наш дом посмела. Ты, дочь шлюхи!» «Тебе стоит уйти». «Я не договорил», – она перебила. «Раз уж некому тебя проучить как следует, никто не хочет о тебя мораться, то это сделаю я», – заявила она. Не успел я ничего ответить, как дикая мелочь угостила меня ногой в ухо. И это несмотря даже на то, что была она короче Кае более чем на голову. Удар сбил меня с ног и слегка оглушил. Ухо болело и стоял звон. «Довольно?» – спросил ее, поднявшись на ноги. Ответом мне стал сильный пинок ногой в грудь. И я снова оказался на земле. Таким макаром она покалечит меня, подумал я, ощущая сильную боль в груди. Не хочется, конечно, но нужно принимать меры. Помимо ударной техники, что отрабатывал в спортивном зале в той своей жизни, Я владел некоторыми приемами борьбы, которым меня научил университетский приятель. Хотя на практике, к счастью, мне никогда не доводилось их применять. Мне удалось перехватить ногу кузины, когда эта мелочь вознамерилась было пнуть меня еще раз. И завел свою ногу за ее опорную, после чего пихнул локтем в район груди. Конечно, маленьких девочек пинать нехорошо, но, блин, я теперь и сам маленькая девочка, так что мне можно. Вот только в грудь ей не попал. Она каким-то образом извернулась, пытаясь высвободиться. И мой локоть угодил ей прямо в лицо, в нос. Она падала на землю, как в слоумо. Глаза были широко раскрыты, а из носа шла кровь. Придя в себя и усевшись на задницу, она принялась ощупывать свой нос и смотрела на кровь, что осталась на ее пальцах. После чего, не сказав более ни слова, она, встав на ноги и пошатываясь, ушла прочь. Сел на травку перед домом. Сейчас начнется лютый трэш. Уж в этом-то я был уверен точно. И предчувствия, разумеется, меня не обманули. Ибо спустя некоторое весьма непродолжительное время прибежала одна из теперь уже моих теток, мать Олечки. И сходу, вцепившись мне в волосы и давая пощечины, принялась оскорблять. «За сегодня мне подобная хрень уже порядком поднадоела, и я сам вцепился в ее волосы, а спустя несколько секунд мы свалились в пруд. Прибежали какие-то люди, выловили нас из пруда и разняли». «Чуть позже. Одна из гостиных в главном доме». Собралась толпа родственников. «Сломан нос», – доложила семейный доктор. «У второй он указал на меня взглядом. Большая гематома на груди» и припухлость от сильного удара в область уха. Мать Ольги плакала и орала. Я же не обращал на нее внимания. «Кто затеял драку?» – спросил дед. «Все эти люди мне никто, так что и брать на себя их вину не стану». Рукой указал на младшенькую кузину. «Олечка пришла проучить меня, оскорбляла и пинала меня ногами. Мне пришлось защищаться». «Врешь, сволочь!» заорала ее мать. «Оленька, добрая и милая девочка, она и мухи не обидит, а ты сумасшедший ублюдок». Не став выслушивать очередное оскорбление, перебил мамашу. «Может, она милая и добрая, но точно не со мной. И если я вру, как вы говорите, то как, по-вашему, я получила удар ногой в ухо и пинок в грудь после того, как сломала ей нос? Очевидно же, что я вынуждена была защищаться от рассверепевшей кузины «Дедушка, почему все в этом доме меня унижают, оскорбляют и избивают? Это для этого меня сюда привезли?» «Не нужно было забирать из сумасшедшего дома эту гадину!» – шипела мать Олечки. «Так», – рявкнул дед, – «достаточно. Ольге, как зачинщице драки, семь дней в ее комнате. Пусть посидит, подумает, что сделала не так. Вместе с матерью. Как бы вы там терпеть не могли вашего родственника, бить его или ее – «Никому, кроме меня, не позволено. Еще раз устроите подобный цирк и так легко уже не отделаетесь».